Глава 19. Дронга вышел в холл отеля и увидел Бенкалета, который разговаривал по телефону с адвокатом. "Нужно срочно прибыть в полицейское управление", говорил Энц. "Как можно быстрее и под любой залог освобождать поле до решения суда. Вы меня понимаете?" "Он не стрелял в Вышлинского", сказал Дронга. "Что?" Обернулся к нему Бенкалета. "Что вы говорите?" "Он никого не убивал", повторил Дронга. «Поезжайте в управление», — повторил Бенкалет адвокату и убрал телефон в карман. «Я не понимаю вас», — признался он. «Убийца не настолько наивен, чтобы, выстрелив в Ишлинского, убить еще и Вермишева», — пояснил Дронго. «Но он убил обоих?» «Хотя я лично до сих пор не верю, что это мог сделать Поль. Он этого не делал». «Погодите, не нервничайте». — Мне нужно, чтобы вы увели ваших московских гостей куда-нибудь на полчаса. — Только на полчаса. А потом вы вернетесь, и я расскажу вам про то, как были совершены эти убийства. — Что вы говорите? — тихо спросил Бенкалетта. — Там такая трагедия, а вы еще решили пошутить? Неужели вы не поняли, что Поле обвиняют в двойном убийстве? — Его отпустят сегодня вечером, — сказал Дронго. «Сделайте так, как я вас прошу, и все будет нормально». Энца целую минуту смотрел на стоявшего перед ним эксперта. «Хорошо», — наконец сказал он. «У вас безупречная репутация, и я хочу вам поверить. Мы поедем все вместе за город и потом вернемся. Двух часов вам хватит?» «Вполне». «Тогда договорились». «Я пойду искать наших гостей». Бенкалета повернулся, чтобы уйти. «Не волнуйтесь», — сказал ему на прощание дронга, но Энца только махнул рукой. Эксперт набрал номер телефона Вейдеманиса. «Что-нибудь узнал?» «Ничего особенного. В банке Араксманяна есть проблемы, но не такие сложные. Они брали большой кредит на китайские поставки еще три года назад». Заключили соглашение с банком Поли Бретти и конвертировали большую сумму юаней. Китайцы тогда договорились с Москвой, что расчеты будут проходить в национальных валютах, в рублях и юанях. Москва продает им нефтепродукты за рубли, а китайские товары покупаются за юани. Конвертацию валют осуществлял банк Бретти. Потом из-за кризиса у них поменялась курсовая разница, и рубль сильно ослаб. Но гарантом выступал швейцарский банк, и они требовали возврата кредита по прежнему курсу. Получается, что Араксманян и его партнеры теряли почти 50% на этой сделке. В общем, грязная история. Швейцарцы давали кредит под какие-то непонятные гарантии акций Ишлинского, А теперь требуют оплатить кредит в реальных валютах. Но мне сказали, что есть вероятность того, что с ними удастся договориться и переоформить кредитный договор еще на 5 лет. То есть реструктурировать эти долги, как делают многие банки. Просто швейцарцы требуют немедленного заключения новых договоренностей, а Арексманян и его партнеры нарочно тянут, чтобы подождать, пока снова изменится курсовая разница. «Понятно. Узнал об этих двоих что-нибудь конкретное». Роксманяна дважды привлекали за мошенничество, но каждый раз он умудрялся отмазаться. Насчет Стригуна ничего особенного нет. Нормальная биография. Вырос без отца. Пошел в армию. Был в Чечне во время Первой Чеченской войны. Служил в спецназе. Даже отличился, получил медаль. Вернулся. Заочно учился. Работал. Шесть лет назад стал одним из компаньонов Араксманяна и Ишлинского, а совсем недавно получил назначение заместителем руководителя федерального агентства. Про семью рассказывать? Нет, спасибо. Дронго убрал телефон в карман. Он увидел, как мимо него проходит Бенкалета, который куда-то торопился вместе с гостями. За ними шел альберта Эксперт подошел к портье и попросил дать ему ключи от номера Стригуна. «Простите», — сказал портье, — «мы должны подтвердить вашу персону, чтобы выдать вам ключи». «Никаких проблем», — улыбнулся дронга. «Я назову вам номер своего паспорта, и вы можете проверить». Он по памяти назвал номер паспорта Стригуна, и портье, кивнув, выдал ему новую карточку. дронга поднялся в номер и довольно быстро покинул его, после чего прошел в свой номер и уселся за стол. Теперь он уже знал многие подробности случившегося. Все детали совпадали. Мозаичная картина становилась достаточно полной. К нему постучали. Он подошел и открыл дверь. На пороге стояла Джина. «Мне все время кажется, что я вас преследую, а вы не знаете, как от меня избавиться», — нервно усмехнулась она. «Не нужно так говорить». он посторонился пропуская ее в свой номер кажется сегодня мы наконец закончим нашу затянувшуюся историю каким образом она села в кресло положив ногу на ногу найдем настоящего убийцу пояснил тронка она изумленно взглянула на него разве стрелял не поль бретти конечно нет мне иногда трудно бывает уследить за вашей логикой призналась джина но кто тогда стрелял «Другой человек», — туманно сказал Дронго. «Помните, я вчера говорил вам, что убийца очень хладнокровный и выдержанный человек. Теперь я знаю, что не ошибался». Настоящий преступник не стал бы так глупо подставляться, сначала застрелив Ишлинского, а потом убив Вермишева. Он все правильно рассчитал. Именно случайный убийца Ишлинского, которым оказался Поль Бретти, будет обвинен в ликвидации Антона Вермишева. Расчет был безупречным. — Значит, это другой человек? — Конечно. — И где он находится? — Здесь, рядом с нами. — Кто? — выдохнула она. — Я расскажу вам об этом сегодня. Он посмотрел на часы. Часа через полтора или два. — Значит, у нас есть время? — улыбнулась она. — Вчера вы опять сбежали. «Если вам так неприятно находиться в моей компании, скажите откровенно». «Вы можете об этом сказать?» «Мне очень приятно находиться рядом с вами», — сказал дронга «Но вы сами видите, что нас всегда отвлекают». Она поднялась из кресла, подошла к нему и сказала, обнимая его за плечи. «У нас есть еще два часа, господин эксперт. Я считаю, что вы ведете себя просто неприлично». постоянно сбегая от женщины, которая так откровенно вас домогается. «Если бы не эти преступления», сказал дронга обнимая женщину. И в этот момент позвонил телефон в номере отеля. Джина вздрогнула, оглянувшись на аппарат. «Надеюсь, что на этот раз никого не убили», пробормотала она, «иначе мне будет казаться, что каждый раз, когда я пытаюсь вас обнять, случается нечто ужасное». Телефон продолжал звонить. «Извините». Дронго подошел к аппарату, снял трубку. «С вами, — говорит менеджер отеля Ричард Кименли». Услышал он в трубке. «Простите, это господин Дронго? Нам сказали, что к вам можно обращаться именно так». «Да, это я». «Вы можете спуститься вниз ко мне в кабинет?» — попросил менеджер. «Когда?» «Прямо сейчас. Это очень важное дело». «Хорошо». Дронго положил трубку и посмотрел на жену «Звонил менеджер отеля. Он просит меня срочно спуститься к нему. Говорит, что очень важное дело». «Мне кажется, что ты издеваешься». Нервно засмеялась она. «Такое ощущение, что ты просто придумываешь причину, чтобы не оставаться со мной наедине». От волнения она перешла на «ты». «Я уже сказал, что ты мне нравишься», — возразил Дронго. Но все эти события вокруг нас заставляют меня заниматься розысками убийцы. Может, там что-то случилось?» «Иди», — вздохнула она. «Надеюсь, что сегодня ночью я смогу оставить свою русскую подругу одну и зайти в твой номер. И хотелось бы, чтобы ночью у тебя не было никаких срочных дел и вызовов». «И мне хотелось бы», — кивнул Дронго. Быстро спустившись вниз, он прошел в кабинет менеджера. Это был белый мужчина лет сорока пяти в сером костюме и красно синем галстуке, завязанном двойным американским узлом. «Еще раз простите, что мы вас побеспокоили», — сказал Кименли. «Но вас разыскивает начальник криминальной полиции Кейптауна. Он звонил нам, просил вас найти, а потом перезвонить ему». «Дело в том, что я раньше работал в Южноафриканской республике, и у меня там осталось много знакомых». «Можете позвонить», — кивнул дронга «Мне самому интересно, зачем он меня так срочно ищет по всей Африке». Менеджер набрал номер телефона Георга Глейстера и, услышав его голос, удовлетворенно вздохнул. «У меня находится тот самый человек, разыскать которого вы меня просили, господин Глейстер». Я могу передать ему трубку». «Спасибо, Кименли», — сказал начальник криминальной полиции. «Вы оказали мне большую услугу». Дронго взял трубку. «Здравствуйте», — услышал он в трубке уже знакомый голос Глейстера. «Простите, что я вас беспокою. Мне пришлось провести дополнительное расследование, чтобы найти вас, господин эксперт». «Что случилось?» «Я хотел сообщить вам, что...» Ваша подсказка оказалась очень своевременной. Мы нашли мерзавцев, которые убили вашего знакомого Стивена Фостера. Как вы и сказали, они забрали деньги, оставив 200 рандов, чтобы не вызывать подозрений. Благодаря вам мы сумели проверить найденные у них купюры евро, которые господин Фостер получал в банке. Номера совпали, и теперь эти мерзавцы могут получить пожизненный срок. — Это если учитывать еще несколько убийств, которые они совершили в нашей стране. Я буду очень стараться, чтобы они получили свое на всю катушку. — Спасибо, — сказал дронга Я передам ваши слова господину Бенкалетто. Это был его близкий друг. — Мы раскрыли преступление благодаря вашей подсказке, — повторил Глейстер. — Поэтому расследование этого убийства вы тоже можете занести в свой актив. — Это ваша победа, Глейстер, — возразил дронга Не приписывайте мне ее. У меня хватает собственных. — Тогда пополам, — предложил полицейский. — Ну, удачи вам и успехов. — Спасибо. Вам тоже. Очень надеюсь, что в вашей стране будут ценить таких белых профессионалов, как вы. Он положил трубку и улыбнулся. Теперь можно было встречаться с Бенкалетта и его гостями. Дронго достал телефон и набрал мобильный номер Энца. «Я жду вас в отеле», — сообщил он, — в кабинете менеджера. «И возьмите всех, кто сейчас с вами». «Вы разрешите воспользоваться вашим кабинетом?» — уточнил дронга у Кименли. «Конечно», — кивнул тот. «Только окажите мне еще одну любезность. Давайте найдем старшего следователя Нджао и позвоним ему». «У вас все знакомые служат в полиции?» – сделал унылое лицо менеджер. «Других я просто не знаю», – пошутил дронга Ровно через час они собрались в кабинете Кимминли. Следователь приехал раньше всех. Молча выслушал дронга и презрительно скривил губы. «Этот эксперт лез не в свои дела, но если у него все получится, то успех запишут на их полицейское управление». а персональный успех за раскрытие двойного убийства будет приписан именно ему, старшему следователю Нжао. Поэтому он не стал возражать против этого собрания. Кименли сел в углу, наблюдая за происходившим. В комнате находились Энса, Бенкалета, привезенный сюда Поль Бретти, с которого на время сняли наручники, четверо гостей из Москвы, Стригун, Араксманян, Женя и Люба, и итальянцы Альберто, Пастроне и Джина Роланди. Все ждали, что именно расскажет им дронка «Я буду произносить каждую фразу сначала по-английски, а потом по-русски, чтобы меня все поняли», — предложил эксперт, выходя на середину комнаты. «Сначала хочу сообщить всем важную новость. Мне позвонил Георг Глейстер из криминальной полиции Кейптауна». Там нашли преступников, которые ограбили, и убили Фостера. Глейстер обещал, что эти подонки получат пожизненное заключение. «Бог все-таки есть!» — воскликнул Бенкалетта. Джина улыбнулась. Она сидела рядом на стуле, ближе к выходу. Рядом расположился альберта «А теперь вспомним нашу историю», — предложил дронга «Начнем с того, что господин Араксманян несколько раз подчеркивал, что не хотел ехать в эту поездку». «Не хотел», — подтвердил Джован. «И правильно делали», — неожиданно сказал дронга «Дело в том, что здесь был задуман просто дьявольский план, который убийца продумал во всех деталях. Вы, конечно, помните, что в прошлом году пригласили в Сибирь на охоту господ Бенкалета и Бретти. Еще когда мы не были знакомы, Джина, вспоминая о господине Бретти, сказала, что не совсем понимает, какой он охотник с таким зрением». Увидел господина банкира, я, конечно, с ней согласился. Имея такое зрение, трудно быть отличным стрелком. К тому же сам Бретти однажды сказал, что он никакой не охотник. Однако в Сибири ему удалось убить уссурийского тигра, шкура которого сейчас находится в Цюрихе. Евгения рассказала мне про эту подставу. Конечно, Бретти не попал в тигра, тем более в глаз. Вместе с ним стрелял другой человек, который умеет прекрасно это делать, так как служил в спецназе во время Первой Чеченской войны. Это Руслан Стригун, который, очевидно, и застрелил «Тигра». «Ну и что?» – презрительно спросил Стригун. «Мы хотели сделать подарок нашему гостю. Зачем вы рассказываете эту историю?» вы «Изготовили два одинаковых ружья, у которых были характерные вытянутые патроны», — пояснил тронга «И тогда в Сибири ваш трюк удался. Вы поняли, что его можно повторить и во второй раз, только на другом уровне и совсем иначе. С присутствующим здесь Арксманяном и погибшим Ишлинским вы были компаньонами, но в какой-то момент очевидно решили, что компаньонов у вас слишком много, тем более что вы получили такую большую должность». а швейцарский банк требовал возврата денег согласно прежней конвертации, которой ни вы, ни ваши партнеры отдавать не хотели. Ведь вы теряли почти 50% из-за подорожавшего рубля. «Кто вам это рассказал?» — крикнул Арксманян. «Вы сами. Когда громко переговаривались с господином Бретти у нас над головой», — пояснил дронга — «мы стояли синьоритой «Роландия на террасе, а вы как раз говорили об этом с Бретти. И мы слышали весь ваш разговор». Стригун метнул в Арксманяна уничтожающий взгляд. «Дурак!» — презрительно прошептал он. «Господин Стригун на самом деле отличный стрелок», — продолжал дронга «Других в спецназе просто не держат. Они там не выживают». Стригун несколько раз уточнял, взял ли с собой господин Бретти подаренное ружье, а потом, уже во время начавшейся охоты, он нарушно сравнивал два ружья, чтобы подменить их. Расчет был очевиден. Он оставил свое ружье близорукому банкиру и взял его оружие. Причем разделение по парам делал сам Стригун, специально взяв себе в напарники именно поле Бретти с его ружьем. так, похожим на то, которое было в руках у него самого. Воспользовавшись нападением львицы, Стригун обернулся и выстрелил в грудь своему бывшему компаньону. Все было рассчитано правильно, но на одну деталь обратили внимание сразу два человека — я и опытный охотник Мбага. Стригун стрелял под левым углом и почти в упор. На одежде были видны даже пороховые следы, тогда как львица нападала с правой стороны. Перепутать было просто невозможно. Затем ночью он просто в очередной раз поменял ружья, и тогда получалось, что роковой выстрел со смертельным исходом сделал по неосторожности именно Поль Бретти. Но самое интересное, что их молодой переводчик, Антон Вермишев, очевидно, что-то заподозрил. Настолько явно заподозрил, что даже решил оставить женщин одних и пробраться к месту охоты. Он не успел дойти, поскольку раздались выстрелы, и ему пришлось вернуться. Но мы видели, каким смущенным и ошеломленным он был в ту ночь. А на следующий день он решил поговорить именно со мной, но сказал об этом в присутствии остальных. Он ведь хотел рассказать только о подставе с тигром и не думал о том, что ему может угрожать реальная опасность. Стригун вошел в его комнату, когда Антон лежал на кровати. Увидев вошедшего, он поднялся, но Стригун толкнул его на кровати и точным ударом перерезал корло. Я подозревал Араксманяна, поскольку забой животных в традициях кавказцев, но не знал, что господин Стригун раньше служил в спецназе. Один толчок и точное движение ножа. Так убирают вражеских часовых. Этому как раз учат в спецназе. Стригун слушал дронга сжав зубы. Люба внимала эксперту, затаив дыхание. Женя, наоборот, все время бросала ненавидящие взгляды в сторону Стригуна. «Расчет был почти идеальным», — повторил Дронго. «С одной стороны, устраняется один из компаньонов, а с другой обвинение выдвигается против швейцарского банкира, который был в курсе всех махинаций этой компании». Разумеется, они тянули время, понимая, что возможная девальвация юаня может серьезно облегчить им выплату кредита. Да и доллар стоил уже не 36, а 30 рублей. И если господин Бретти оказывался в тюрьме хотя бы на несколько месяцев, то компаньоны получали передышку и могли надеяться на реструктуризацию своих долгов. дронга повторил последнюю фразу по-русски. У вас нет доказательств. Зло выдавил стригун. Это все ваши фантазии. Стреляли из ружья Поля Бретти, и я тут ни при чем. А потом поль Бретти зарезал Вермишева, иронично спросил Дронго, интересно, как он с ним справился. Это правда, Руслан? Спросила ошеломленная и раздавленная услышанным Люба Ядрышкина. «Чепуха», — ответил тот. «И еще», — добавил дронга «Когда я искал господина Вермишева, то увидел спускающегося со второго этажа господина стригуна Самое интересное, что его комната находилась на первом». «Тогда у кого именно он был на втором?» «Бретти в это время находился на конюшне. Меня не было на этаже, сеньорита роланде спала, а Альберто был вместе с Бретти». На втором этаже в своей комнате оставался только Антон Вермишев. Но когда Стригун оттуда спускался, переводчик был уже убит. «Я был у Джованна, он может подтвердить», — быстро сказал Стригун. «Не лгите», — строго прервал его дронга «Он был в это время в гостиной, куда вы потом прошли. Но перед этим, когда я встретил вас на лестнице, вы сказали, что идете переодеваться». «Это была ваша ошибка». так как я запомнил, что вы спускались со второго этажа в своих знаменитых охотничьих ботинках. Вот они. дронга достал из коробки ботинки Стрекуна. «Кто дал вам право лазить в мой номер?» уже явно нервничая, спросил Стрекун. «На них остались капли крови», — сообщил дронга «Две небольшие капельки крови, которые заметны только при очень внимательном осмотре обуви. Экспертиза подтвердит, что это кровь Антона Вермишева. А ведь никто, кроме нас с господином Бенкалетто, туда не входил. Хотя бы потому, что единственный ключ был у Энца, и он сразу закрыл дверь. Или это тоже не ваши ботинки? Он не успел договорить? Это был последний аргумент против стригуна. Тот неожиданно резво вскочил и бросился к выходу. В последний момент альберта успел подставить ногу, и стригун с размаху налетел на сидевшую джину, опрокидывая стул вместе с ней. Женщина вскрикнула. Следователь бросился к лежавшему на полу стригуну. — Вы арестованы? — закричал он. — Позовите консула, — попросил стригун. — Меня нельзя арестовывать, у меня дипломатический паспорт. — Правильно, — кивнул Дронго. вас только задержат и депортируют на родину, где за убийство двух российских граждан вы получите свой срок. Максимальный срок, стригун. В этом вы можете не сомневаться.